Суббота. Внутренний диалог. Чтобы изменить свою жизнь, измените свои мысли. Доктор Уэйн Дайер. Американский психолог, лектор, пионер идей самосовершенствования, автор книг о личностном росте. Зоны внимания. Что такое внутренний диалог? что я могу получить благодаря осознанному внутреннему диалогу. Позади осталось пять седьмых адской недели Бертрана. Два предыдущих дня были особенно трудными и физически, и умственно. Два оставшихся дня будут легче. Можно сказать, что вы уже выдержали худшее, однако и два последних дня потребуют усилий, и если вы отнесетесь к ним серьезно, они сослужат вам хорошую службу. В субботу вы проснетесь, как обычно, в 5 утра, будем надеяться, хорошо отдохнувшими после 7 часов восстановительного сна. Я предполагаю, что вечером в пятницу вы уснули, едва положив голову на подушку. Помните, что в эту субботу вам предстоит работать, желательно в режиме обычного рабочего дня. Как и четверг, который стал экспериментом по преодолению себя, суббота тоже станет экспериментом, но другого рода. Это будет так называемый счастливый день, когда вы настроитесь исключительно на положительные и жизнеутверждающие мысли о мире, о людях вокруг и о самих себе. Моя цель – дать вам понять, насколько сильно образ мышления влияет на эмоции. Как известно, чувства определяют действия. Активная деятельность, правильный выбор занятий и позитивное отношение к тому, что делаешь, наполняет нас энергией. Благодаря положительным эмоциям мы предпринимаем конструктивные, правильные действия, что в свою очередь приближает нас к цели. Это и вправду замечательный подход, ведь тот, кто умеет управлять своими мыслями, в немалой степени умеет управлять и чувствами. А поскольку чувства диктуют нам, что делать, а что не делать, то в результате мы получаем способность управлять своими действиями. Для большинства людей характерен пессимистический ход мыслей. Сегодня ваша задача делать прямо противоположное. Сразу скажу, эта задача не из легких, ведь то, что звучит у нас в голове, по большей части запрограммировано. Суббота Адской недели должна стать опытом жизнеутверждающего мышления. Поэтому будьте легким на похвалу, позитивным и оптимистичным по отношению к себе. Для особенно рациональных людей, которые в любых обстоятельствах стремятся увидеть разумные, логические, почти научные аспекты, это упражнение наверняка покажется еще более трудным. Пессимист видит трудность в любой возможности. Оптимист видит возможность в любой трудности. Уинстон Черчилль. Внутренний диалог. Люди все время думают. Можно сказать, что это наше благословение и наше проклятие. Иногда нас посещают мудрые, созидательные, позитивные, уместные и направленные на решение проблемы мысли. Но порой мы заблуждаемся. Скорее всего, вы вспомните множество ситуаций, особенно тех, которые задним умом признаете перспективными, когда для достижения более выгодного результата следовало бы думать иначе. Многие люди отдают себе отчет в этом внутреннем потоке мыслей. Чаще всего он состоит из непрерывной вереницы слов, фраз, предложений. Одни из них сознательные, другие подсознательные, третьи находятся где-то посередине. Внутренний диалог – это шумный разговор, который человек ведет сам с собой, каждый день, каждую минуту. Если вы научитесь слышать и контролировать этот диалог, управлять и манипулировать им, вы заметно улучшите свои успехи и чаще будете чувствовать себя счастливым. Битва начинается, едва утром зазвенит будильник. Ключ к победе – осознание возможности выбирать, что говорить себе внутренним голосом. Недавно я провел скайп-сессию со своим коучем, удивительно талантливой англичанкой, с которой я могу говорить обо всем, что происходит между небом и землей. Да-да, временами мне тоже требуется дозаправка. Мы обсудили мое прошлое, и я рассказал ей о своих мечтах целях и замыслах. Разоткровенничавшись, я добавил, «Я очень доволен, даже горд, тем, чего достиг в качестве тренера за последние несколько лет. Глядя на факты, моя рациональная часть говорит, что я добился множества блестящих результатов. Но стоит мне завести речь о своих желаниях на ближайшие 10 лет, как в голове начинает звучать другой голос, «Эрик, ты слишком много о себе возомнил. А если ничего не получится?» Представь себе боль разочарования, Эрик, у тебя нет всего, что необходимо для благоприятного исхода. Радуйся тому, что имеешь, и старайся удержаться на этом уровне. Коуч ответила. Попробуй на несколько дней запретить этому голосу говорить. Пусть он на некоторое время погрузится в небытие. В глубине души ты знаешь, что все равно попробуешь. И знаешь, что есть большая разница между делать, надеясь на лучшее, и делать, говоря себе. Я не просто пробую, я берусь за задачу серьезно, и все будет по высшему разряду. Она озвучила то, что я обычно говорю своим клиентам. Мы сами выбираем, что себе сказать, и это определяет степень нашей веры, наши эмоции и действия. Когда речь идет о стремлении получить желаемое, цель – это мечта, которая кажется грандиозной, слишком трудной, требующей больших затрат и даже недостижимой. Многие испытывают при этом настолько сильный страх, что даже не пытаются ее достичь. Теперь неудача меня не страшит. Каждый раз, когда я снова думаю о том, что все может пойти прахом, я повторяю себе, что бы ни случилось, я буду гордиться тем, что попытался. Чувство радости, которое я испытываю, представляя, как притворю в жизнь свои большие и маленькие мечты и цели, настолько же всеобъемлюще, как и досада – которую я предвижу, думая, что ничего не получится. Но есть одно отличие. Я могу сказать себе, что предпринял попытку. А многие не рискуют даже попробовать. Словом, я испытываю примерно одинаковое удовольствие, когда думаю, что через 10 лет скажу себе «Да, у меня получилось» или «Не срослось, но я горжусь, что сделал все от меня зависящее». Минута, когда вы осознаете свою победу, не самое важное. Гораздо ценнее пройденный путь. Но вернемся к моему коучу. Она предложила мне заглушить неприятные мысли и посмотреть, какой эффект это произведет. В ту самую минуту я понял, что никогда не сомневался в этом методе. Я всегда знал, что заблокировать эти мысли – прекрасная идея, и что я всегда могу заменить их на «все будет хорошо». Мне требовалось только напоминание. Если почаще думать, что все будет в порядке, в какой-то момент начинаешь верить в это так сильно, что все сомнения испаряются. Да, это своего рода психологическая установка, программирование, промывка мозгов. Но разве не прекрасно идти по жизни с оптимизмом? Обычно ответ «да». И этому можно научиться. Как раз этим мы и займемся в субботу. Мы – думающие, размышляющие существа. Именно это качество отличает нас от других живых обитателей планеты. Мы способны оценивать, анализировать, мыслить логическими, конкретными категориями. Мы умеем использовать воображение, прибегать к интуиции и творчеству, видеть картину целиком, мыслить образно, смотреть на происходящее со стороны. Мы способны думать массой различных способов. Мы можем оглядываться в прошлое и размышлять о настоящем и будущем. Мы умеем находить информацию, выявлять связи между явлениями, точно запоминать полученные факты, строить ассоциации и задействовать широчайший спектр эмоций. Что-то происходит рефлекторно. Мысли появляются на автомате. Что-то, как результат цепочки размышлений, когда мысли, точно кирпичи, возвышаются одна над другой, вызывая понимание либо растерянность. А еще мы умеем окидывать взглядом свою жизнь. Большинство животных существуют в текущем моменте, здесь и сейчас. Они не ведут внутреннего диалога, не размышляют о своем месте в мире. Человеку можно у них этому поучиться. Но это другая тема. Мы уже рассматривали ее в главе, посвященной вторнику. Человек способен научиться контролировать мир мыслей, позволить мыслям течь свободно и реализовать свой потенциал. Ограничивающие мысли, которые мы зачастую выбираем, влияют не только на результат наших действий, но и на наши чувства. Я убедился в силе внутреннего диалога, находясь в армии. В экстремальной ситуации легче обнаружить преимущество ментальной подготовки. То, что говоришь себе в такие минуты, оказывается решающим для результата. Конечно, мысли определяют результат в любых обстоятельствах, но все же вне повседневности их действие проявляется особенно ярко. Сидя в самолете и готовясь совершить первый в жизни прыжок с парашютом, можно вести два совершенно разных внутренних монолога. Одно дело, если говоришь себе, я в панике, я на взводе, я боюсь, что все это кончится плохо. Что если я не смогу раскрыть запасной парашют? Мне никогда еще не было так страшно. И совсем другой настрой от слов, напористость – мое второе имя. Я много тренировался, хорошо подготовился, поэтому все пройдет как по маслу. Я смелый и спокойно, не теряя контроля над собой, выдержу испытания. Я чувствую покалывание в ногах и в животе, это адреналин. Ладони потеют, потому что тело приготовилось действовать. Пульс учащен, потому что мышцам требуется кислород. Легкая нервозность заостряет мое внимание, помогает сфокусироваться и очистить мысли. Все пройдет хорошо. У меня все под контролем. Я готов. Два разных внутренних монолога. Два разных настроя. Трудность в том, чтобы из раза в раз действовать правильно. Вот почему сегодняшний день так важен. Он подскажет, какой внутренний диалог будет помогать вам в повседневной жизни. Не позволяйте себе плыть по течению. Добивайтесь совершенства. Многие люди хотят постоянно совершенствоваться. И в этом случае внутренний диалог становится мощным инструментом, который помогает им сделать несколько шагов в правильном направлении. Диалог должен быть выдержанным. Отрепетируйте фразы, которые будете говорить себе, прежде чем приступить к пугающим вас действиям. Не оставляйте посторонним размышлениям ни единого шанса. Пусть у вас в голове бурлят мысли, настраивающие вас на нужный лад. Соберитесь. Вам предстоит в течение всего дня прокручивать в голове правильные фразы. Желательно, чтобы они соответствовали будущим событиям. Прочитав эти строки, подберите подходящие выражения, способные устранить ту часть вашей личности, которую вы хотели бы изменить. В субботу вы должны быть невероятно позитивны, позитивны и оптимистичны. Солдаты и офицеры, которые действуют в тылу врага, обязаны проходить так называемую POW подготовку. POW аббревиатура от Prisoners of War, что означает военнопленные. Ее смысл в том, чтобы прочувствовать, что означает быть военнопленным, и понять, как себя вести, попав в плен. У меня за плечами в общей сложности 18 часов такой подготовки. Пожалуй, даже больше, чем требуется, поскольку это испытание одинаково тяжело как в физическом, так и в психологическом плане. Несмотря на то, что в вооруженных силах всегда тщательно следят за безопасностью и за пленными присматривает компетентный персонал, я был ошарашен, насколько болезненным и неприятным оказался этот опыт. Хотя он и должен быть таким, чтобы извлекать из него пользу, ведь действительность наверняка намного хуже. В подобной ситуации внутренний диалог становится ключевым фактором. Превратившись в пленника на время военного упражнения, я чувствовал напряжение, неуверенность и страх. Я вспомнил все слухи и выдуманные истории на этот счет. Мои мысли обрели решающую силу. Я понимал, что то, на чем я сейчас сосредоточусь, станет или моим секретным оружием, или сильнейшим врагом. Мысленно я пытался держаться на плаву как можно дольше. Я думал о других солдатах, говорил себе, что все будет хорошо, что я сильный, что скоро все закончится, что мне, возможно, удастся сбежать, Представлял, как это можно сделать, прикидывал, сколько снаружи конвоиров и старался как можно лучше проанализировать ситуацию. Где остальные солдаты из моего отряда? Что я могу, а что не могу сказать на допросе? Я пытался мыслить позитивно. Способность выдержать испытания теряется в тот самый момент, когда появляется негативная мысль. Как только позволяешь себе почувствовать безнадежность своего положения, начинаешь жалеть себя, концентрируешься на боли, думаешь, что больше не в состоянии это выносить, все идет прахом. Отныне не ты управляешь ситуацией, а ситуация управляет тобой. Ты становишься подавленным, начинаешь защищаться, теряешь веру в себя, ноешь, выдаешь всю информацию противнику. Единственное, что работает в подобных обстоятельствах – сила мышления и способность направлять мысли в правильном направлении. В особой ситуации это становится подлинным откровением. В повседневной жизни обстоятельства редко бывают столь судьбоносными, поэтому сила вашего мышления не столь очевидна. Но мысли всегда имеют определенный эффект, и есть смысл обратить на них внимание. Я повторю. Часто – Лучших отличают мельчайшие, едва уловимые детали. Привычки и внутренний диалог тесно взаимосвязаны. Какая первая мысль приходит вам в голову, когда вы просыпаетесь утром? С чего начинается ваш внутренний диалог? Вы способны сами решать, что это будут за слова. Уже пора. Только не это. Я хочу спать. Может полежать еще пять минут? Что вы говорите себе за завтраком? По дороге на работу? Перед важной встречей? прежде чем выступить с презентацией, речью или докладом, когда понимаете, что у вас есть время на физические упражнения, что вы говорите себе, чтобы оставаться сосредоточенным, или когда понимаете, что вы не на высоте, или перед трудным разговором с руководителем, другом, клиентом, а перед тем, как взяться за новый проект, перед 50-километровой лыжной гонкой, когда допустили ошибку, когда покупаете продукты в супермаркете, когда наступает время лечь спать, что вы говорите себе, прежде чем уснуть, что вы думаете о самом себе, а о других, что говорите себе о собственных целях, мечтах и замыслах, когда переживаете сложные времена, когда происходящее кажется невыносимым. Многие мыслят в негативном ключе и наполняют свои диалоги словами, фразами, вопросами, пропитанными этим негативом. Иногда в тяжелых ситуациях так и должно быть, это необходимо и правильно. Но никто извне не имеет права решать, как долго вам чувствовать себя огорченным, подавленным и пессимистически настроенным. Многие люди, пережившие трагедию и травмирующий опыт, остаются в подобном состоянии слишком долго. Я глубоко уважаю любые человеческие чувства. Более того, я работаю с чувствами и поэтому не пытаюсь ничего упрощать. Но я убежден, что многие из вас способны быстрее выйти из тяжелого состояния, если проникнуться идеями этой главы и концепцией субботы адской недели. У меня тоже были непростые времена. Я терял близких людей, терпел агрессию сверстников, был на войне, попадал в аварии, страдал от неудач, одиночества и недостатка успеха. В трудной ситуации легко застрять, поскольку мы так запрограммированы. Мы часто позволяем чьим-то ожиданиям диктовать наше поведение. Если общество и ближайшее окружение ждут, что вы долгое время будете подавлены и удручены, да к тому же внушают вам это, вполне естественно, что вам очень трудно будет справиться с негативом. И все же у вас есть выбор. Осторожно проверьте, какого эффекта можно добиться, если начать иначе формулировать свои мысли. Вы разговариваете с собой решительно, позитивно, оптимистично, Или жалеете себя? Вы считаете все происходящее с вами несправедливым и позволяете себе оставаться удрученным, потому что на это есть веские причины? Может, пора вытащить себя из этого состояния и сказать, «Я прошел через испытание. Настало время двигаться дальше». А затем ежедневно подкреплять Себя, вдохновляющей речью, и наблюдать, как фразы, слова и вопросы, гудящие у вас в голове, перестают быть гулом и превращаются в сознательный инструмент, который поможет вам восстановиться. Выбор слов. Слова, которые вы используете, влияют на эмоции. Эмоции сказываются на поведении, что в свою очередь определяет верное или ошибочное решение вы примете. Слова могут вызывать столь же мощные ассоциации, как, например, визуальные образы, звуки или запахи. Если вы знаете, что определенная музыка, ролик на YouTube или картинка вас вдохновляют, держите их под рукой, чтобы использовать в случае необходимости. Если вы знаете, что некоторые люди повышают ваше настроение и помогают вам лучше себя чувствовать, проводите с ними больше времени. Такой же эффект оказывает и наша речь. Простое слово может значить все или ничего. Иногда его достаточно, чтобы немного изменить ваше настроение здесь и сейчас. Прослушайте следующие пары фраз. Первая фраза каждой пары – то, что люди говорят обычно. Вторая – альтернативные варианты, которые можно использовать, обращаясь к себе и другим. Одно-два слова. Даже малюсенькая перемена способна на многое. Спасибо за вчерашний вечер. Огромное спасибо, что пригласили меня, мы чудесно провели время. Хорошего дня, великолепного дня. Хочешь чашку кофе? Хочешь чашку вкуснейшего кофе? Все в порядке, дела идут превосходно, чувствую себя фантастически. Надеюсь, у меня получится, я это сделаю, я знаю, что у меня получится. Я кое-что в этом смысле я очень хорош в этом деле. В этом деле я не подражаем. Не думаю, что справлюсь. Думаю, я справлюсь. Я знаю, что справлюсь. Надеюсь, все пройдет хорошо. Все пройдет очень хорошо. Все пройдет блестяще. Уверен, все пройдет замечательно. Я вымотан. Я вымотан, но способен на большее. Я знаю, когда смогу отдохнуть, поэтому сейчас нужно давить на газ». Когда нас спрашивают, как дела, мы часто отвечаем, что все нормально. Именно это мы должны сказать. Этого от нас ждут. К тому же, эта фраза всего лишь формула вежливости, которая не предполагает, что мы станем описывать всю бедственность своего положения, даже если оно действительно оставляет желать лучшего. Однако, если заменить «нормально» на «очень хорошо» или «блестяще», вы заметите, как что-то вдруг переключится у вас в голове улыбайтесь, произнося эти слова. Собеседник, возможно, ответит «блестяще? А что у тебя происходит? Расскажи-ка». Обычно я отвечаю «дела идут блестяще, потому что…» и привожу доказательства. Когда концентрируешься на хорошем, появляются эмоции, отличные от тех, что испытываешь, произнося привычное «все нормально». Разговаривая по телефону с мамой на вопрос «Какая у вас погода?», можно ответить «Нормальная» и продолжить разговор, задав встречный вопрос. А можно сказать «Небо ярко-голубое, температура идеальная, день просто чудесный, и я прекрасно провожу время». Выбор ответа влияет не только на вас, но и на собеседника. Когда вы оказываете услугу приятелю, и он вас благодарит, обычно вы отвечаете «Пожалуйста» или «Нет проблем». Попробуйте сказать «я сделал это с большим удовольствием». Пусть звучит непривычно, зато дарит положительные эмоции и вам, и другу. В последние несколько лет мне довелось работать с несколькими спортсменами. Удивительно, как часто они надеются, что соревнования пройдут хорошо. В преддверии стартов их сокровенные мысли звучат так. «Я много тренировался и сделал все возможное. Надеюсь, на чемпионате все пройдет гладко». Я не хочу много думать о самом состязании. Я хорошо подготовился, а значит, все должно быть хорошо. По крайней мере, я на это надеюсь. Я могу столкнуться с той или иной трудностью, но я не хочу сейчас об этом думать. Надеюсь, ничего подобного не произойдет. Возможно, я недостаточно подготовлен к непредвиденным обстоятельствам, но надеюсь, что все получится, и я завоюю медаль. В таком же положении оказываются студенты перед экзаменом и остальные люди перед лицом различных испытаний. Использование глагола «надеяться» – всего лишь один из примеров того, какое влияние способен оказывать выбор слов в ходе подготовки и во время испытания. Когда вы произносите «надеюсь», состояние вашего ума незамедлительно изменяется, и это касается всех слов без исключения. Слова создают ассоциации. Глагол «надеяться» предполагает, что человек вверяет себя обстоятельствам, что его благополучие зависит от внешних факторов. Часто это говорит о том, что он не готов к испытанию, не желает как следует тренироваться, предпочитает игнорировать возможные трудности. «Надеяться» значит сомневаться. «Надежда» — это недостаток уверенности, убежденности в том, что у вас есть все необходимые для успеха качества. Использование слова «надеяться» во время подготовки говорит о том, что вы отрабатываете навыки, в которых и так хороши, и полагаетесь на судьбу в тех областях, где чувствуете себя неуверенно. Речь может идти о чем угодно, начиная с технических трудностей и заканчивая напряжением, которое испытывает человек, выступая перед большой аудиторией или сталкиваясь с непредвиденными обстоятельствами. Выбор слов определяет вашу способность добросовестно подготовиться к предстоящим событиям и ваш настрой во время испытания. На что можно заменить надежду? Произнося это слово, спросите себя, уместно ли оно в данной ситуации или его стоит расценить как сигнал, что пора серьезно взяться за дело. Попробуйте использовать такую замену. Я не стану надеяться, я буду совершенно уверен. Чтобы обрести уверенность, я как следует подготовлюсь, буду больше практиковаться и посвящу этому больше времени. Непосредственно перед испытанием замените надежду на убеждение «я полностью уверен в себе, потому что…». «Я чувствую, что все идет по плану, потому что…». Если вы добавите к своему настрою еще и дозу решительности, то неуверенность останется в стороне. Любую эмоцию можно эффективно нейтрализовать противоположной ей эмоцией. Если перейти от надежды к попытке успокоиться и расслабиться, то перемена в настроении будет недостаточной, и вы по-прежнему будете трепыхаться между спокойствием и чувством неуверенности. Проявите силу, двигайтесь в прямо противоположном направлении, и вы добьетесь подлинных перемен, которые приведут ваш ум в нужное состояние. Используйте. Положительно заряженные слова. Вопросы. Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для страны. Джон Кеннеди. Еще один важный аспект внутреннего диалога. Вопросы, которые вы задаете себе изо дня в день. Мы обращаемся к себе с вопросами постоянно. Чаще, чем я предполагал, когда начинал карьеру тренера по личностному росту. Моя работа часто связана с формулированием правильных вопросов. Непревзойденным экспертом в этой области был Сократ. Его умение задавать вопросы развивало мышление учеников, которые в конце концов давали блестящие обоснованные ответы. Качество вашей жизни зависит от вопросов, которые вы себе задаете. Во время подготовки к адской неделе этому аспекту стоит уделить особое внимание. Какие вопросы звучат у вас в голове в течение дня? не нужно ли их немного скорректировать. Разные вопросы требуют разных ответов и заставляют концентрироваться на разных аспектах. Если вы спросите себя, почему у меня это не получается, то начнете сознательно и подсознательно искать ответ. Найденный ответ вызовет определенное чувство. В субботу вам предстоит задавать себе вопросы, предполагающие, жизнеутверждающие, Оптимистичные ответы, способные принести приятные эмоции и подарить воодушевление. Если вы собираетесь начать новый проект и спрашиваете себя, что мне нужно, чтобы выполнить проект на высшем уровне, мозг начнет работать, ища ответ. И, конечно, ответы и эмоции будут сильно отличаться от ответа и эмоций, вызванных вопросом, смогу ли я осуществить этот проект. Что у меня хорошо получается? Какими положительными качествами я обладаю? Какие у меня есть сильные стороны? Чем я могу гордиться? Что мне в себе нравится? Когда я в последний раз достойно выполнил дело? Когда я в последний раз был на высоте? Когда я в последний раз находился в состоянии потока? Что другие ценят во мне? Все эти вопросы можно использовать для укрепления веры в себя. Когда нам приходится искать ответы на эти почти пафосные вопросы, в нас что-то меняется. А еще они улучшают настроение здесь и сейчас. Те, кто тренируется раз за разом задавать себе вопросы, находят ответы легче и быстрее, чем те, кто делает это редко или не делает совсем. Как бы то ни было, но эффект налицо. Вопросы могут стать готовым инструментом для создания позитивного настроя, когда вам требуется быстрое решение. Но помните, эти вопросы должны оставаться при вас. Они ваш секрет. Существует огромная разница между верой в себя, осознанием своих сильных сторон и самодовольством, высокомерием и заносчивостью. Я хорошо помню одно пятничное утро около полугода назад. Я ехал в аэропорт Гардер Муен, главный аэропорт столицы Норвегии Осло, чтобы успеть на рейс в Тронхейм, где планировал выступить с лекцией, уставший, изможденный, растерявший последние крупицы энтузиазма. К тому моменту я уже несколько недель перелетал с места на место. Сингапур, Нью-Йорк, Бадо, Берген, Ставангер, Орхус, Стокгольм, Лондон. И утром пятницы был полностью опустошен. Я с трудом поднялся с постели, с непослушным, негнущимся телом. Это была не просто усталость, а какое-то невероятное истощение сил. Ни единой искры жизни, никакой возможности собрать волю в кулак, как я делал всегда. Я автоматически начал искать способы избавиться от дискомфорта. Я спросил себя, я должен это сделать? Могу ли я этого избежать? Я в состоянии собраться с силами, чтобы встретить этот день. Не лучше ли притвориться больным? Я все обдумал и решил. Нет, это не в моем стиле. Я не увиливаю от проблем, даже если становится очень тяжело. Это не помогло. Я продолжал искать предлоги, чтобы избежать поездки. Я на автопилоте проглотил завтрак, завязал галстук, почистил ботинки. Медленно и лениво. Даже звук заведенного мотора машины моей мечты не помог. Обычно урчание 12-цилиндрового двигателя мощностью более 700 лошадиных сил приводило меня в хорошее расположение духа. Но не на этот раз. Я по-прежнему чувствовал себя прескверно. Немало попыхтев и пофырков, я, наконец, добрался до автострады Е6. «Опять Гардер Муэн!» «Поверну назад», — подумал я. Я представил, как нахожу съезд и направляюсь в сторону дома. Представил удивленную супругу. «Ты снова дома? Что-то забыл?» Представил, как звоню в ту самую компанию в Тронхейме, и после моих слов о плохом самочувствии какой-то человек с сильным тронхеймским акцентом отвечает «Всякое бывает». Представил, как слышу разочарование и даже легкое раздражение в его голосе. Затем я снова начал размышлять над вопросами, которые задал себе. Могу ли я избавиться от этого обязательства? Могу ли остаться дома? Внутреннее чувство уверенно говорило «да». Лихорадочные ответы, которые приходили на ум, подсказывали убираться по добру, по здорову. Отвратительные вопросы подумал я и прервал эту цепочку мыслей а какой вопрос будет сейчас самым подходящим? Так поступать не по мне. Договоренность есть договоренность. Именно в такие моменты появляется возможность закалить характер. Нужно взять себя в руки, подумал я. В ту минуту я сомневался, что это возможно. Я не верил, что смогу побороть свой пессимистический настрой, но все же решил попробовать. Продолжая путь к аэропорту, я должен был проверить, смогу ли я повлиять на свою силу воли, на желание, на мотивацию, задав себе другой вопрос. Если ты не в форме, обращаться к этим инструментам и методам трудно, не хватает смелости. Кажется, что в сложившихся обстоятельствах ничто не поможет, ничего нельзя изменить. Однако я отодвинул в сторону сомнения и подумал. Я рискну. Когда чувствуешь себя неважно, самое время заняться ментальной подготовкой. Какой вопрос сейчас будет уместен? Способен ли правильный вопрос улучшить мое состояние? Неохотно и слегка уныло я начал перебирать в уме подходящие вопросы. Что можно сделать, чтобы изменить ситуацию? Что можно сделать, чтобы собой гордиться? Какое решение будет самым правильным? Способен ли я достойно выступить перед публикой? Могу ли я достойно выступить, несмотря на то, что чувствую себя вымотанным? Вдруг мой пульс подскочил? И я поймал себя на том, что улыбаюсь. За одну секунду я почувствовал себя лучше, потому что в голове возник вопрос, который изменил все. Способен ли я прочитать лучшую лекцию в своей жизни, будучи настолько уставшим, как сейчас? Уровень мотивации зашкалил. Пятница. Я сижу в машине и одним единственным вопросом разворачиваю ситуацию на 180 градусов. Я включил радио на полную громкость. Играла группа ACDC, композиция Thunder Вопрос заставил меня размышлять о том, как я могу использовать оставшееся до выступления время, чтобы собраться с силами. Я думал о радости, эмоциях, гордости, чувстве, которые испытаю вечером, если я пройду испытание на всех парусах. Да. Теперь перелет доставит мне удовольствие. Я уставлюсь на свои ботинки, помедитирую несколько минут. Позволю мыслям поблуждать, чтобы найти самый подходящий настрой и дам себе войти в раж. Человек так устроен, что каждый раз, когда он ищет ответ на вопрос, он старается прийти к наиболее точному варианту. Вопрос приобретает чрезвычайную важность. Политики – единственные люди, которые умело оценивают, стоит ли уделять внимание определенному вопросу или лучше сосредоточиться на чем-то другом. И хотя нас нередко раздражает их манера не давать четких ответов, у политиков зачастую есть на то веские причины. Меня восхищает их способность давать ответы, отличные от тех, что подразумевают заданные вопросы. Но их это мучит. А нам не лишне помнить о том, что вопросы нужно формулировать согласно обстоятельствам. Вопрос сам по себе способен задать курс, поэтому прежде всего убедитесь, что выбрали его правильно. Коллеги, босс, подруга, теща способны вывести из себя любого. Почему они это делают? Как можно так думать или говорить? Почему они вмешиваются? Почему ведут себя так, зная, что меня это раздражает? Как часто вы спрашиваете себя, что я могу сделать, чтобы с этим справиться? Что я могу сделать, чтобы выправить ситуацию? Какие из моих качеств вызывают эту проблему? Способен ли я не раздражаться по этому поводу? В разделе, посвященном внутреннему диалогу, я упоминал, что многие слишком долго зацикливаются на обстоятельствах. Здесь я связываю эту тему с вопросами, которые вы себе задаете. Почему это со мной произошло? Почему я чувствую такое уныние? Почему я никому не нравлюсь? Почему жизнь ко мне так несправедлива? Почему я не могу с этим справиться? Почему я не владею ситуацией, случившейся ужасно? Смогу ли я когда-то из этого выбраться? Буду ли снова счастлив? Эти вопросы приводят к ответам, которые лишь усугубляют ваше плачевное состояние. Попробуйте формулировать другие вопросы и играть с ответами, иногда только для того, чтобы почувствовать, есть ли разница. Придайте некоторым вопросам другую тональность. Как я могу использовать этот опыт, если бы мне пришлось назвать преимущество, которое дарит этот опыт, чтобы я ответил? Как я могу помочь другим в подобных обстоятельствах? Если бы я мог почувствовать себя счастливым, какие для этого есть причины? За что я могу быть благодарным? Чем могу гордиться? Что будет со мной через год, если я сейчас не изменю свой настрой? Если вы слышите внутренний голос, который говорит вам, вы не сможете рисовать, рисуйте во что бы то ни стало, и этот голос однажды замолчит. Винсент Ван Гог Как мы позволяем влиять на себя или все взаимосвязано? Когда вы бросаете камень в озеро, от него по воде расходятся постепенно увеличивающиеся кольца. Сначала они круглые и отчетливо различимые. Они распространяются все дальше и дальше и в конце концов исчезают. Характер колец зависит от веса и формы камня. Еще один фактор, определяющий, насколько четкими будут круги и как долго они останутся видимыми, это вода. Если поверхность спокойна, то кольца хорошо различимы, и вы можете наблюдать, как каждая из них увеличивается в размерах и распространяется по тихой, сверкающей водной глади. Если на воде есть рябь или волны, кольца быстро исчезают, беспокойная вода их поглощает. Представьте, что ваша речь – это камни, а тело – вода. Вы произносите какие-то слова, вслух или про себя. Камень брошен. Он попадает в вас. Если вы громко и уверенно говорите слова, полные силы, по воде быстро расходятся четкие кольца. Одно за другим вместе они начинают действовать на вас. Это решительные, настойчивые, мощные слова. Они могут быть положительно заряженными и распространять энергетические круги по всему вашему телу. Если вы подобны тихой водной глади, находитесь в гармонии с собой и контролируете происходящее, внутренне спокойно и хорошо себя чувствуете, то ваши слова дадут более заметный эффект. Если ваше внутреннее эмоциональное состояние подобно тихому лесному озеру, безмятежным утром, то ваши слова, несомненно, передадут вам свою силу и значимость. Даже самое скромное слово, выражающее удовольствие, благодарность или щедрость души, немедленно заполнит ваше существо маленькими вибрирующими красивыми энергетическими кольцами. Если же внутри вас колышутся волны беспокойства, смятения, досады, неуверенности, то кольца-слова затеряются в них и исчезнут. Это метафора, но с ее помощью я хочу донести конкретную мысль. Эти круги, эта наполняющая вас энергия, выходит за пределы вашего существа, распространяется вне вашего тела. Если вы посылаете энергию злости, другие ее подхватят. Слова, интонации, тембр голоса, и язык тела расходятся вокруг вас и производят соответствующий эффект. Если вы посылаете энергию счастья, словами, смехом, улыбкой, окружающие вас люди почувствуют и воспримут ее. В течение дня мы улавливаем множество волн, расходящихся вокруг нашего озерка. Озеро огромно. И я не постесняюсь сказать, что все мы – часть еще более крупного водоема, океана. Все мы влияем друг на друга. Мы видим четкие кольца вокруг тех, кто рядом, ощущаем кольца, расходящиеся вокруг тех, кто далеко. Мы улавливаем влияние всего человечества. Все люди – единое целое. Какую энергию вы посылаете вовне, такая и возвращается к вам с удвоенной силой. Вспомните круги, которые расходятся по воде от брошенного камня. Маленькие пересекаются с большими, и те поглощают их. Если энергетические круги, которые вы посылаете вовне, одинакового размера, они сливаются, превращаясь в еще большие кольца. Встретившись, два одинаково больших положительно заряженных круга создают огромное, величественное кольцо. Транслируя оптимизм, любовь, счастье, уверенность в себе, вы их получаете в ответ. Улыбнитесь другу или незнакомцу, кивните или сделайте ему комплимент и, скорее всего, то же самое получите в свой адрес. То, что вы говорите себе об окружающем мире, возвращается к вам с удвоенной силой. Вы способны отследить состояние своего ума, скорректировать его при помощи верно подобранных слов и поделиться избытком спокойствия и счастья с теми частями океана, где требуется утихомирить шторм. Вы то, что вы думаете о себе. Вы достигаете того, чего намерены достигнуть. Вы верите в то, что говорите о себе. Поэтому тщательно отбирайте камни, чтобы от них расходились положительно заряженные, четкие круги. Они могут стать еще большими кольцами и наполнить вас энергией. Все, что будет происходить в субботу, принесет только пользу. Именно так вы должны думать и чувствовать. Это ваш день. Хвалите себя, хвастайтесь, излучайте уверенность, добродушие, энергию. Будьте довольны собой сверхмеры, Позвольте себе почувствовать смущение от того, как вы цените себя и свои достижения. Просто попробуйте. Произносите положительно заряженные слова «Да, супер», «Супер калифраджилистик экспиалидошис» из Мэри Поппинс, «Фантастика», «Блеск», «Радость». Вживляйте их в свои хорошо продуманные фразы. Будьте всегда готовы ответить, что вам в себе нравится и какими исключительными качествами вы обладаете. Используйте слова, внушающие уверенность, упорный, энергичный, блестящий, оптимистичный, позитивный, непреклонный. Почувствуйте силу своей речи, осознайте, что в субботу вы способны приправить счастье чем-то более мощным. Жмите на педаль газа, гоните на всех парах, действуйте в полную силу, помните, только вы отвечаете за происходящее. Выпускаете волну и щелкаете кнутом, весь мир у ваших ног. Все, что нужно сделать – отпустить поток слов, описывающих, почему вы заслуживаете этот день, что вам в себе нравится и почему у вас есть право на уверенную улыбку в течение всего дня. Не ограничивайте себя, почувствуйте, что означает быть счастливым и полным оптимизма и одновременно с удовольствием гнать вперед. В этот день весь мир будет крутиться вокруг вас. Вы становитесь тем, о чем думаете и что говорите. Поэтому окунитесь с головой в этот эксперимент, а позже, вечером или в другой день, оцените, что вам понравилось, что хотелось бы изменить, а что запомнить на будущее. Практические задания. Составьте список всего, что у вас хорошо получается. Думайте о себе только хорошее. Считайте, что все происходящее в этот день к лучшему. Сьюзан Петерсон, гольфистка, говорит, «Цель моей работы с Эриком – сделать то хорошее, что во мне есть, еще лучше. Я стала гораздо спокойнее и увереннее в себе. Я отваживаюсь делать то, чего обычно избегала, боясь испытать дискомфорт. Отныне неудачи меня не пугают».